Глава девятая. Русь потерял сознание, а я судорожно начала искать в аптечке хоть что-то, что могло бы помочь привести его в чувство. Нельзя ему отключаться, это может плохо кончиться. Чёрт бы побрал этого тупоголового кочка, который решил похитить и увезти меня в глушь. Держал бы меня в центре города в каких-нибудь подвалах, было бы в разы проще. Наскоро перебинтовала его руку, обработав антисептиком. Оттащила тушу в стокило в сторону, чтобы он не лежал в луже собственной крови. Хреново, что я даже не знаю, какая у него группа. Хотя что это изменило бы? Я не смогла бы сделать переливание, в аптечке не было даже трубки. Кто собирал этот чемоданчик рука жопы? Руки дрожали, я заставила себя успокоиться и сделала несколько глубоких вдохов и медленных выдохов. Помогло. Мозг начал соображать. На шаре лов джинсах русы ключи от машины. Выскочила на улицу с удруженным глядывая лесополосу. Нет ли хищников? Привет, новая фобия. Пикап стоял у крыльца, я открыла дверь водителя и сунула ключ в зажигание, молясь, чтобы эта железка завелась. Машина схватывал, но не заводилась. Стартер крутился с характерным рычанием, но движок молчал. Стиснула зубы, изучая приборную панель. Датчик температуры шкалил, значит охлаждение полетело. Понять бы, как это исправить. Жаль, что в руках нет телефона с поисковиком. Обошла пикап и открыла капот. Тупо уставилась на двигатель. И как заставить себя работать? Вернулась в машину и попыталась снова завести. Четно. Либо Рус намеренно вывел ее из строя, либо это отголоски моего выстрела по капоту. Захлопнулась чувством как можно громче и, закрыв машину, вернулась в дом. Рус лежал на том же месте и был в отключке. Опустилась рядом с ним на колени и посчитала его пульс. Замедленный, но стабильный. Зрачки на свет реагируют, но признаков жизни этот качок не подаёт. Надо перетащить его на кровать и устроить там. Но расстояние в 2 м казалось нереальным, особенно потому, что мне придётся тащить эту тушу на себе. На хрена было наращивать такие мышцы? Вырогулась, глядя в лицо моему похитителю. Тот не отреагировал, но я уверена, был в сознании и сострил бы в ответ. Это он умел, и мне нравились наши препирания. Поднялась, подготовила постель, взбила подушку и вернулась к телу на полу. Боже, помоги мне не вывихнуть плечи, пока я поднимаю этого качка. Подсунул руки под плечи Руса. Удалось его поднять, но протащив его всего несколько сантиметров по полу, стала выронила тело. Парень долбанулся головой о доски со смачным грохотом. Я поморщилась, оглянулась на постель и предприняла вторую попытку. К тому моменту, когда я затащила Русу на постель, с меня сошло три пота. Я обязательно выскажу ему всё, когда проснётся. Если проснётся. Горло почему-то сдавило. Мне бы радоваться, что я теперь свободна. Меня никто не удерживает и не мешает удирать, но сердце обливалось кровью от боли и другого чувства, которое из-за навалившихся эмоций пока не в силах распознать: сожаления, изощрённой благодарности, тоски. Рус стал на мою защиту. И это второй мужчина в моей жизни, кто не раздумывая спас меня из лап чудовища. Мало кто мог бы рискнуть жизнью, сразиться с хищником, а Рустам смог. Как смог и Самсонов 5 лет назад выцепив меня из лап монстра, который возомнил себя богом. И теперь я в долгу у обоих Самсонова и Руса. Его лицо было белее мела, на лбу выступили капли холодного пота, а губы посинели, и страх ещё плотнее сомкнул вокруг меня свои щупальца. Нельзя дать ему умереть. И хоть этот тупой качок и сам во всём виноват, того факта, что вместо него добычей волка могла стать я, это не меняло. Ты не умрёшь, Рустам. Ты будешь жить, даже если мне придётся тащить твою грёбаную тушу до самой Москвы, понял? произнесла, подавляя всхлип и опустила ще его лбу, пытаясь губами определить, нет ли у него жара. Кажется, нет. Пульс стабильный. Значит, ещё повоюем.